22. недавно рано утром меня разбудили к больному куда то в один из пригородов петербурга ночью я долго не мог заснуть, но и овладеллось странное состояние голова была тяжела и тупа в глубине груди что то нервно дрожало и как будто все нервы тела превратились в туго натянутые струны когда вдали раздавался свисток поезда на вокзале или трещали обои я болезненно вздрагивал и сердце словно оборвавшись вдруг начинало быстро биться Приняв бромистого натра, я, наконец, заснул. И вот через час меня разбудили. Чуть светало. Я ехал на извозчике по пустынным темным улицам. В предрассветном тумане угрюмо дрожали гудки далеких заводов. Было холодно и сыро. Редкие огоньки сонно мигали в окнах. На душе было смутно и как-то жутко пусто. Я вспомнил свое вчерашнее состояние, наблюдал теперешнюю разбитость и с ужасом почувствовал, что я болен. Болен тяжело и серьезно. Уже два последние года я замечал, как у меня все больше выматываются нервы, но теперь только ясно понял, до чего я дошел. Семь лет я был врачом. Как прожил я эти семь лет? Все они были жестокой насмешкой над тем, что я же, как врач, должен был предписывать своим пациентам. Все время нервы напряжены, все время жизнь бьет по этим нервам. Чтобы безнаказанно переносить такое состояние, нужна громадная нервная сила. А между тем жить приходится так, что и самая железная устойчивость должна разрушиться. Для меня нет праздников, нет гарантированного отдыха. Каждую минуту от сна, от еды меня могут оторвать на целые часы, и никому нет дела до моих сил. И вот с каждым годом все больше обращаешься в развалину неврастенника, пропадает радость жизни и любовь к ней, пропадает еще страшнее отзывчивость и способность горячо чувствовать, а между тем видишь, что это есть еще в душе, стоит хоть немного пожить человеческой жизнью, и душа возрождается, и кажется, что в ней так много силы и любви. А в каких я условиях живу? После пятилетнего ожидания я, наконец, получил в больнице жалование в 75 рублей. На него и неверный доход с частной практики, я должен жить с женой и двумя детьми. Вопросы о зимнем пальто, о покупке дров и найми няни для меня тяжелые вопросы, из-за которых приходится мучительно ломать себе голову и бегать по судным кассам. «Мои товарищи по гимназии, кто подотной инспектор, кто инженер, кто акцизный чиновник, за спокойную безмятежную службу они получают жалования, о каком я не смею мечтать. Я даже лишён семейных радостей, лишён возможности спокойно приласкать своего ребёнка, потому что в это время мелькает мысль. А что если со своей лаской я перенесу на него ту оспу или скарлатину, с которой сегодня имел дело у больного?» В утреннем тумане передо мной тянулся громадный город. Высокие здания, мрачные и тихие, теснились друг к другу, и каждый из них как будто глубоко ушло в свою отдельную угрюмую думу. Вот оно, это грозное чудовище. Оно требует от меня всех моих сил, всего здоровья, жизни, и в то же время страшно, до чего ему нет дела до меня. И я должен ему покоряться, ему, который берет у меня все и взамен не дает ничего. Думать, что его можно разжалобить, смешно. Смешно и ждать, что можно чего-нибудь достигнуть указанием на его несправедливое отношение к нам. Только тот, кто борется, может заставить себя слушать. И выход для нас один. Мы, врачи, должны объединиться. Должны совместными силами бороться с этим чудовищем и отвоевать себе лучшую более свободную долю. Я ехал пригородным трактом около заросших желтевшей травой канав тянулись деревянные мостки матовые от росы из фабричных труб валил дым и темным душным пологом расстилался над крышами извозчик остановился у ворот желто коричневого деревянного дома по темной крутой лестнице я поднялся во второй этаж и позвонил В маленькой комнатке сидел у стола бледный человек лет тридцати, в синей блузе с расстегнутым воротом. Его русые усы и бородка были в крови. Около него на полу стоял большой глиняный таз. Таз был полон алою водою, и в ней плавали черные сгустки крови. Молодая женщина, плача, колола кухонным ножом лед. — Вы простите, доктор, что обеспокоил вас, — сказал мужчина, быстро поднимаясь, не навстречу и протягивая руку. — Дело у меня известное — туберкулез, и вследствие этого — кровохарканье. Да вот очень уж жена пристала, непременно чтоб доктор приехал. — Прежде всего ложитесь и не разговаривайте, — прервал я его. — Вам ни одного слова не следует говорить, и не волнуйтесь, это вовсе не опасно. — А я волнуюсь, — удивленно произнес он про себя, пожав плечом, и сел на постель. Я уложил больного и осторожно приставил стетоскоп к его груди. Закинув свою красивую голову и прикусив тонкие окровавленные губы, он лежал и, прищурившись, смотрел в потолок. — Ваш муж чем занимается? — спросил я молодую женщину, кончив выслушивать и выпрямляясь. Она сидела у стола со слезами на щеках и с тоской следила за мною. — Летейщик он, по меди, в венском заводе работает. — Господи, Господи, до тридцати лет всего дотяну. — А какой был здоровый! Медные топоры, как скоро всю грудь выяли!» Она, рыдая, припала к грудью к краю стола. — Ну, Катя, чего ты? Не так оно опасно, нетерпеливо ласково, — нетерпеливо ласково проговорил литеющий. — Слышала, и доктор сказал. — С такими кровохарканьями до пятидесяти лет доживают, не так ли? — обратился он ко мне. — Да, конечно. Только не разговаривайте, лежите смирно. Бывают случаи, что и совсем выздоравливают. Летищик лежал молча и, подтверждающий, кивая головой. Я сел писать рецепт. «Боже мой! Боже мой! Как жизнь скоро-то сломала!» С хлипывающим вздохом произнесла женщина. «Я вам скажу, господин доктор, ведь он нисколько себя не жалеет. Как жил-то? Придется работать, сейчас за книги, всю ночь сидит или по делам бегает. Ведь на одного человека ему силы отпущены, не на двух!» Больной закашлялся и, наклонившись над тазом, Выпрынул большой сгусток крови. «Но будет!» «Что много разговариваешь?» В полголоса обратился он к жене, отдышавшись. Я просидел у больного с полчаса, утешая и успокаивая его жену. Комната была убогая, но все в ней говорило о запросах хозяина. В углу лежала груда газет, на комоде и на швейной машине были книги, и на их корешках я прочел некоторые дорогие и близкие имена. Я вышел и сел на извозчик Теперь было совсем светло. Туман поднялся от земли, и влажными серыми клубами полз по небу. В просветах виднелось чистое небо, освещенное солнцем. На улицах было по-прежнему тихо, но из труб домов уже шел дым. В окнах блестели самовары, и были видны люди. По сизам от росы мосткам вдоль канав прошел густо натоптанный черный след. Я вспомнил то настроение, с каким я ехал сюда, и с каким смотрел на эти мостки и заросшие желтой травой от косы канав. Настроение это показалось мне теперь удивительным мелким и чуждым. Не то, чтобы мне было стыдно за него, мне просто было странно и непонятно, как я мог ему отдаться. «Мы должны объединиться и бороться. Конечно, это так. Но кто мы? Врачи?» Мы можем, разумеется, стараться улучшить положение своей корпорации, усовершенствовать взаимопомощи и другое в таком роде. Но борьба, борьба широкая и коренная невозможна, если на знамени стоит голый грош. Наше положение тяжело. Но кому из посторонних оно может казаться таковым? На рогожных фабриках у нас рабочему становится условием не просить по городу милостынь. Женщина-работница принуждена у нас отдавать себя мастеру, быть проституткой, заодно право иметь работу. был бы, конечно, очень хорошо, если бы мы получали оклады, какие получают инженеры, если бы мы могли работать, не утомляясь и не думая о завтрашнем дне. Но это легко говорить. Земский врач получает нищенское жалование, но не может деревне из своей черной корки хлеба создать ему мясо и вино. Вознаграждение врача вообще очень низко, и, тем не менее, не только для бедняка, а даже для человека среднего достатка лечение есть разорение. Выходом тут не может быть тот путь, о каком я думал. Это была бы не борьба отряда в рядах большой армии, это была бы борьба кучки людей против всех окружающих, и, по самому, она была бы бессмысленна и бесплодна. И почему так трудно понять это нам, которые с детства росли на широких умственных горизонтах, когда это так хорошо понимают люди, которым каждую пять этих горизонтов приходится завоевывать тяжелым трудом? Да, выход в другом. Этот единственный выход в сознании, что мы – лишь небольшая часть одного громадного, неразъединимого целого, что исключительно лишь в судьбе и успехах этого целого мы можем видеть и свою личную судьбу и успех. 1895-1900